Людмила Райкова Сторож Глава 14. Глеб осторожно отодвинул на двери своей комнаты занавеску. В коридоре было темно. Маня не крикнула, кто там ходит. Он, крадучись, пробрался на кухню, по дороге к холодильнику удовлетворенно отметил. Жена спит. Значит, никто с намеком не спросит, который сейчас час. Мол, давно наступило время режимного сна. Интерес на самом деле праздный. Они с женой давно изучили и привычки, и повадки друг друга. Когда Глеб устраивался перед компьютером, известное дело, он мог мигом проваливаться в омут. А там время течет отдельно от монтера, своим курсом. Так было всегда. И когда Глеб развивал канал, и потом, когда автомобильные обзоры сменились детективными сюжетами. Маня что, села, настучала за день своих двенадцать страниц, а Глебу озвучивай. Обрабатывай звук, подбирай видеоряд. Привычки пришлось подкорректировать, когда пошел на службу. Ну и сейчас, даже несмотря на то, что пришлось более или менее упорядочивать режим сна и службы, омут интернета не потерял своей власти над Глебом. Служба у него два через два. Так что в два домашних дня спать и бодрствовать можно в свободном режиме. Другое дело ранний подъем на работу потом превращается в настоящее испытание. Но это испытание наступит только послезавтра. Зато сейчас, с глубоким чувством удовлетворения от проведенных изысканий, он может достать заветный лоточек с домашним творогом и, окропив содержимое ложечкой меда, наградить себя за проделанную работу. Четыре часа подряд он просматривал на сайте Малина фотографии. Собирался изучить архив только с начала девяностых, но не удержался и с упоением изучил еще полтора десятилетия своей Малинской эпохи. Все там было. И в пионеры принимали, и картошку на базе перебирали. Даже взрывоопасный день оказалось запечатлен кем-то. Вот они с закадычными дружками, Колькой и Серегой, стоят в обнимку у кирпичного сарая, улыбаются. Этот снимок мог стать для троицы последним. Накануне добыли пронырливые пацаны сигнальную ракетницу. Это сейчас пиротехнику, как пирожки, продают в каждом третьем магазине, а фейерверками народ пуляет круглый год. На дни рождения организуют целые салюты. Новогоднюю ночь превращают в период массированного обстрела. Сейчас даже целое направление терроризма с пиротехникой образовалось. Обманутые граждане запускают салюты в помещениях банков, на почтах. В сетях публикуют, что бедолаг завербовали украинские спецслужбы. Сначала у них выманивали деньги – а потом под обещание вернуть похищенное, обманом предлагали слегка похулиганить. Схваченные на месте пенсионеры и подростки рассказывали о своих печалях на камеру. Телеграм публиковал картинки их подвигов и убеждал граждан быть бдительными. На чужие звонки не отвечать, денег незнакомцам не переводить, масштаб катастрофический. За минувший год выудили у Лохов украинские найметы аж 160 миллиардов рублей. У закадычных дружков из пятого А, Глеба, Кольки и Сереги, все было просто и понятно. Уяснив в новогоднюю ночь, что из ракетницы можно устроить свой собственный салют, они долго разрабатывали план по добыче снаряжения. Перед испытанием сфотографировались у полигона. За спиной сара из красного кирпича с пока еще целыми окнами. Наслаждались пацаны результатом недолго. Ожившая ракета стала метаться от стены к стене, гореть и шипеть. Мальчишки мигом выскочили за дверь и залегли в крапиву вдоль стен, замерли. Внутри свистело и шипело, а бедолаги лежали, затаив дыхание. Обошлось без особого ущерба. Каким-то провидением внутри ничего не загорелось. Обошлось парой выбитых окон и полным беспорядком в сарае. Особенно много было снимков на озере. Черно-белые фотографии демонстрировали деревянные мостки, на которых позировали гарнизонные красавицы. На берегу семьи и компании жарят шашлыки, а на заднем фоне молодая березовая роща, чистая с тропинками. Это сейчас тропинки заросли буреломом. Березы вымахали до неба. А тогда все было по-другому. Время не обманешь. «Даже если выпадешь из него в параллельную реальность», — профилософствовал Глеб, выскребая из лотка остатки творога. «Блин, собирался перекусить парой ложек, а не заметил, как умял все содержимое. С таким продуктом просто невозможно организовать дозированное питание. Жена давно делает творог сама». Но вот такой, как этот, стал получаться только пару месяцев назад. Глеб обычно не вникает в рецепты диетических Маниных блюд. Знает, что мясо с овощами она готовит в пароварке, а творог из молока. Но оценив результат, Манюня начала щедро делиться рецептом со своими тетками и приятельницами. «Покупаешь пол-литра молока», 5% жирности и 250-граммовую баночку жирной сметаны. Глеб сам ездит по магазинам и привозит по 6 литров молока. Творог готовится сутками, а съедается мигом. В общем, жена предлагает согреть молоко в кастрюле до состояния, пока пальцу не станет горячо, но ни в коем случае не кипятить. Потом размешать сметану, прямо в кастрюле и оставить на четыре-шесть часов. Когда молоко загустеет до состояния киселя, надо разложить марлю в два слоя по глубоким мискам, перелить туда простоквашу и отправить в морозилку. Через двенадцать часов достать молочную ледышку, дождаться, когда стечет сыворотка, и все, творожок готов. «Ничего сложного!» Каждый раз ставила точку в хозяйственных разъяснениях Маня. Заморачивались ли ее подруги таким лакомством, ни Маня, ни Глеб не знали. Скорее всего, нет. На прилавках сейчас сортов десять разного творога, покупай и ешь. Но супругам приходится питаться с оглядкой. Многолетняя диета заставила выработать особое меню, в которое время от времени приходилось вносить коррективы. Так что... Покончив с ужином в час волка, Глеб, стараясь не шуметь, сложил посуду в раковину и закурил. Сигарета для него как стимулятор. Итак, что удалось выяснить за пять часов, проведенных в виртуальном поселковом архиве? Первое. Он нашел сторожа на пяти изображениях. У дома с низкими окнами и высокой покатой крышей в окружении целого выводка детишек. В центре сидит сухопарая старушка в белом платке. Похоже, это мама сторожа. Вокруг нее три девушки и мужик на деревянной ноге. Рубашка в неизменную клетку, но без картуза. Этот фотодокумент располагался в диапазоне 70-80-е годы. Если считать, что в сорок третьем сторож двадцатилетним ушел на фронт, то в 70-м исполнился уже как минимум полтинник. Глебу самому уже под шестьдесят. Но мужик на снимке в свой полтинник уже смотрится стариком. Фронтовые испытания так повлияли. На доске почета Глеб выяснил фамилию сторожа. Николай Иванович Ситкин. Точно учился с Глебом в параллельном классе один Ситкин. Его тоже Николаем звали. И девчонка Ситкина, на два года старше. Имя ее Глеб не помнил. Наверное, дети старика. Внуки у людей появляются, как правило, к пятидесяти. Глеб уже вписал в блокнот имя одноклассника Ситкина и Сансаныча которого нашел верхом на мотоцикле, на снимках за период с 85 по 95. -й. Начальника смены охраны базы искать долго не придется. На работе они сталкиваются постоянно. Да и дачи здесь в Малино по соседству. Завтра же Глеб поговорит с Сансанчим и выяснит, у кого еще в гарнизоне в это время был железный коняга. С этим решением Глеб наконец уснул. Остаток ночи он гонял на мотоцикле по территории базы. Кругом кромешная тьма, и монтер вынужден пускать фейерверки, чтобы увидеть, куда бегут кавказцы с мешками гексогена. В отблесках вспышек метались три фигуры, а за трансформаторной будкой в засаде сидел старик с собакой. И если дед попадал на свет угрозил Глебу кулаком или клюкой. Потом темнота рассеялась, троица с мешками исчезла, расцветные лучи ударили в глаза монтеру, а сквозь них глухо пробивался звонок мобильного. Увы, по закону подлости Глеба именно сегодня вызвали на службу, причем срочно маня поднятая по тревоге побросала в лоток все что нашла в холодильнике включая последний из запасов творожный лоток окончательно проснулся глеб только выруливая за гарнизонный кпп по дороге в сторону остановки бодро шагал сансаныч о на ловца и старший бежит неудачно пошутил глеб опуская боковое стекло начальник смены на шутку не отреагировал «На службу? Меня тоже вызвали!» — пожаловался мужик, устраиваясь в кресле. В другое время Глеб подбирался бы к теме издалека, обосновывая интерес к давно минувшим годам. Но езды до базы всего-то двенадцать минут, так что вопрос свой он выпалил немешкая. «У тебя, я слышал, в девяностые мотоцикл был». «Почему был? И сейчас в гараже стоит». Память о покойном друге — это его конь. А с другом что стряслось? Разбился. Вот прямо здесь в поворот не вписался. Выпил лишку. Не повезло. Он полгода гонял, как ошалелый, и все шутил, что трезвым в повороты не вписывается. А тут... Сансаныч махнул рукой. А ты что, мотоцикл купить надумал? Так я не продам, хоть и не езжу давно. А хозяине расскажи. Я тут одну историю прояснить хочу тридцатилетней давности. Ишь ты, прояснить! Ту историю половина гарнизона прояснить пробовала и вся милиция напрасно. А я сразу сказал: дом девица продала, детей у матери оставила и свалила. Зачем ей в гарнизоне с такими капиталами прозебать? Только Игнат не верил. Образ любимый он через Афган пронес. И когда сюда приехал, все ждал ее. Они одноклассники, такие Ромео с Джульеттой. Любицы любились. Двух детишек произвели. А жениться его королева почему-то отказывалась. Держала парня на поводке, почитай, десять лет. А когда родителей Игната не стало, поехал в свою деревню и уговорил таки любимую стать женой. Та условия поставила не в служебной квартире жить, а дом в Подмосковье купить. И так, чтобы ему на полеты недалеко ездить, а она в саду цветы разводить могла бы. Игнат наследство оформил, дал любимой доверенность на продажу родительской усадьбы, а сам здесь принялся дом искать. Нашел, залог оплатил. Вовремя. На Херсонщине как раз сделка состоялась. Зимой это было. Наталья билет купила, телеграмму загодя прислала. А я Игнату еще обои помогал клеить. Аля занавески выдала. Ждет дни, считает. А тут, как назло, у нас срочная командировка. Ненадолго. Но встретить никак не получалось. Игнат Вовку суженно попросил. У того же Гули. Мужик ответственный. В назначенный день, как условились, выехал в Михнево электричку встречать. До ночи встречал. А это так и не появилось. Потом милиция выяснила, в купе от Херсона до самой Москвы ехала его зазноба. Соседям все уши про бравого летчика прожужжала. Фотографии показывала. А на перроне Киевского вокзала как растворилась. Красивая была баба. Волосы вьются по плечам, брови черные, как смоль. Я думал, цыганка, а Игнат утверждал, что гуцулка. — Волосы длинные, говоришь. — Ну, чтобы долго не объяснять, посмотри на повариху нашу, Олей зовут, сильно похоже. Сан-Санч уже закрывал дверцу машины. Глеб, как сыскной пес, закрыл машину и прямиком ринулся в столовую. — Эй, ты куда? — перехватил монтер-осменщик. — Наш пост в противоположной стороне. Серега стоял у КПП, прислонившись плечом к стене. — Не знаешь, почему меня вызвали? — притормозил Глеб. — Знаю. Я сейчас в больницу поеду. Вот сына жду. Подробности Серегиной хвори Глеб узнает позже. А сейчас коллегу подхватили под руки охранник с сыном и, как раненого, повели к старенькой Мазде. Охранник на обратном пути сообщил. Серега приехал и прямо тут сознание потерял. Медсестра примчалась с нашитерем. давление померила. «Сто девяносто на сто!» «И давай в скорую звонить!» А он очнулся, сына набрал. Мол, бывает у него такое, надо к своему доктору ехать. Вот тебя и вызвали. Глеб подменил. Вспомнил, как на медкомиссии ему давление мерили. У докторши брови на лоб полезли. Мол, какое у вас обычное давление? Может, переволновались сегодня? Голова не кружится? Голова у Глеба не кружилась. В электричке слегка притомился, а в остальном, как обычно. Понял, что комиссию сейчас не пройдет. Подсмотрел у врача на листочке цифры. «Двести на сто десять». Сориентировался. «У меня сто шестьдесят пять на восемьдесят обычно. А здесь за автобусом гнался, может, и поднялось?» Врач задержала на пациенте долгий недоверчивый взгляд. Опасное давление. Вы следите за ним. Знаете, сколько инсультов мужчин в вашем возрасте косит? Вы бы хоть часы умные носили. Там и давление, и пульс в постоянном режиме мониторить можно. Часы Глеб заказал, как только получил справку со словом Гудин. Сел в электричку и сразу погрузился в Озоновские предложения. Часы обещают доставить через четыре дня. Так что скоро монтер возьмет под контроль свои медицинские показатели. А пока и в самом деле надо быть осторожней. Все страхи и шерлокхомовские страсти отошли на задний план сразу после звонка. Его уже ждали на платформе, чтобы ставить под разгрузку вагоны. Тракторист машину не глушил, дождался, пока монтер приготовит башмаки, и закипела работа. Четыре вагона в одной сцепке для старенького трудяги марки «Беларусь» не тяжело. И другой тяговой силы на базе не наблюдалось. Через два с половиной часа, когда взмокший Глеб снял с последнего вагона пломбу и доплелся наконец до сторожки, его уже мало что интересовало, кроме кружки чая и горизонтального положения на топчине. «Наверное, режим надо в выходные соблюдать». — подумал бедолага и погрузился в сон. Сторож долго и нежно разглядывал спящего толстяка. Гадал, что это он не в свою смену явился. Может, с женой поругался? Хорошо бы. Останется здесь на ночевку. Вот они дело и сладят. Первым делом заставят монтера Ксюхе денег передать. Может, на похороны сына понадобится? Лучше бы монтер оказался прав, и незачем до официального сообщения из части Андрюшку оплакивать. Не звонит пацан, так кто ж с передовой названивает? Старик с утра нарезал круги вокруг столовой. Следил, как там внучка. Ничего, только глаза красные и нос распух. Да чего ж Ксюха на бабку свою похожа? И фигурой, и лоб такой же выпуклый, даже волосы с резинкой. и полненькая, не потому что в столовой работает, Конституция у внучки такая. Хотя, говорят, у худой поварихи и обед будет невкусный. Сторож философствовал, не сводя взгляда с подельника. Пес, похоже, тоже обрадовался. Прыгнул на топчан и растянулся у Глеба под боком. «Признал, значит, своего!» — с удовлетворением подумал старик. В дверь постучали. Монтер подпрыгнул и неожиданно бодрым голосом ответил. «Да, переодеваюсь, сейчас выйду». Старик аж поразился молниеносному преображению монтера. Куда ему знать, что курсантом этот паренек умудрялся спать на посту номер один с открытыми глазами? Да и не он один. Трудно стоять истуканом под флагом два часа без движения. Сторож хоть и вояка, но служил без муштры и без лишних воинских ритуалов. Некогда было. Великую Отечественную фронт ждал постоянного пополнения. Двадцать два миллиона жизней положил Советский Союз на алтарь победы. Власти полагали, что обеспечили своей стране безопасность на века. Сколько таких, как Коля Сужин, возвращались с фронта домой, чтобы жить с радостью и гордостью за себя, за тех, кому повезло меньше? — Я скоро! — бросил сторожу на ходу Глеб и выскочил за дверь. Дед умостился на стул и посетовал, хоть бы телевизор включил. Хотя скоро вернется, вон дверь даже не закрыл. Старик свистнул псу, вышел на улицу. Монтер с мужиком примостились на лавочке и закурили. — Нет, я Наташку ни разу не видел, да и никто в гарнизоне тоже, не приезжала. Илья говорил, вот купят дом. Сразу и новоселье и свадьбу сыграют. Глеб слушал и кивал. Точно в конце 90-го Игнат разбился, не позже. Сансаныч утвердительно кивнул. Значит, это не мой случай. Труп на базе нашли под Новый год в 96-м. Сансаныч задумался ненадолго. Ничего не слышал про это. Хотя год хорошо помню. У меня младшая дочь как раз школу закончила. К выпускному готовились. С родителями из поселка тесно общались. — А тебе этот труп, что, родня, что ли? — Нет, слава богу, тут другое дело. Глеб уже хотел было рассказать Сансанычу про сумасшедшего сторожа который в штате базы не числится, а все время маячит перед глазами. Такой боевой старик помог даже террористов поймать, и тут же исчез. «Может, слышал, Николай Иванович Сужин?» — начал он. «Фамилия у нас известная. В школе вроде с моей дочкой кто-то учился. Я спрошу у девчонок». «Обязательно спроси». Глеб с надеждой посмотрел на соседа и сослуживца. За спиной Сансаныча со свирепым лицом стоял старик и грозил монтеру кулаком. Глеб мигом прикусил язык и перевел разговор на любимую тему соседа огородную. Похвастался обильным урожаем огурцов, показал снимки нескольких кустов, выкопанной на огороде молодой картошки. Сан Санч попросил переслать ему снимок и принялся считать клубни. Получилось семнадцать. «Это рекорд!» — искренне восхитился он. «А сорт какой?» Глеб признался, что не знает. Просто купил в пятерочке мешок по весне и посадил. «А что делать?» Свой огород с домиком осенью еще не купили. Пользовались тем, что соседи дали на время трактор наняли распахали в копеечку влетела эта операция а к весне нужный участок нашли засадили все картошкой будь она неладна а кучить только один раз получилось и то не всю а жуков колорадских целая плантация глеб жаловался а сансаныч все разглядывал снимок У нас в этом году перцев наросло, девять мешков по пять килограммов в каждом. И тоже продемонстрировал снимки с урожаем. Глеб похвалил. Не обошли стороной войну на Украине. У супруги Сансаныча там квартира. Да и он еще с женой-покойницей в Крыму домик прикупил. Прошлой осенью даже увольняться собирался, чтобы уехать на старости лет в теплые края а потом покумекали несколько вечеров и решили. Лучше, чем в Малино, им нигде не будет. Да, там море рядом, а здесь вон озеро, и сад, и квартира, и работа. Так и остались. Поселиться в Крыму, конечно, заманчиво, но всяко может быть. Вон, говорят, летом америкосы пригрозили уничтожить Черноморский флот если атаки на Банковскую начнутся. С такими раскладами и под раздачу попасть недолго. «Я знаю, что победим. Да только на пути к этому дню немало еще потерь случится». Сан Саныч горестно вздохнул. Глеб отозвался своим вздохом. «Прошлой осенью они бомбили военкоматы» убеждая направить их кадровых офицеров на фронт. Глебу сказали, мол, нет сейчас потребности в техническом персонале обслуживания вертолетов. А Сан Санычу напомнили про возраст. — А что года? — Да, семьдесят. Но это просто цифра. Я предложил военкому отжаться больше, чем я. Если выиграет, настаивать не стану. — Выиграл? — Нет и пробовать не стал пригрозил что вызовет охрану и меня выкинут за двери военкомата эту историю глеб уже слышал сейчас просто сочувствующий покивал закурили еще по одной помолчали сансаныч взглянул на часы моя смена все жаль что тебе еще три часа отрубить а то бы вместе домой поехали. Попрощались. Глеб сходил на платформу. Разгрузка затянулась. До «Да ночи не закончим. Отдыхай, начальник!» Разрешил бригадир и, крякнув, взвалил на плечи мешок. Глеб тут же взял курс на коптерку. Он догадывался, что сторож немедленно устроит ему головомойку и, перешагнув порог, тут же включил телевизор. Старик действительно дожидался монтера и с порога гневно выдал. — Метешь языком, как метлой! — На троих я клад делить не буду. — Ну, извини, — примирительно отозвался Глеб и добавил. — Давай сегодня с ним и разберемся. Сторож сразу успокоился. — До темноты еще четыре часа. «Поспи пока!» Глеб возражать не стал, занял топчан. Послал Мане сообщение, что вернется поздно и мгновенно уснул. Продолжение следует...